Страница тридцатая. Второе. Сказки, басни, эзоп, загадки и пословицы. Близка к мифу и неотделима от него сказка. Только подчеркнутая недостоверность рассказа отличает ее от мифа. кавычки открываются, еще более, чем мифология, для нас поучительны сказки», писал Алексей Максимович Горький, «ибо в них ярче и обильнее отражено лицо рабочей массы, яснее выступает характер ее мышления, ее мечты, ее отношение к труду. Следует обратить особое внимание на то, что именуется как необузданность фантазии, а по смыслу своему является утверждением всемогущего труда, изменяющего». Мир. Кавычки закрываются. Вследствие того, что у греков не было строгого различия между мифом и сказкой, мы очень мало знаем о ней. В историческую эпоху э, в Греции сказки рассказывались преимущества в Генуке, то есть в женской половине дома. Они содержали фантастические рассказы о прекрасном царевиче, о страшных чудовищах, о необыкновенных приключениях и тому подобное. Сказочные мотивы мы находим и в мифах. Таковы в троянском цикле мотивы похищения красавицы и борьбы за неё. Много таких элементов, как будет показано ниже, вошло в содержание Одиссеи под видом воспоминаний героя о своих приключениях, о великанах, людоедах-листригонах, о лотофагах, людях, которые питаются плодами лотоса, заставляющими забыть все прошлое, об одноглазом циклопе Полифеме, пожравшем шестерых спутников Одиссея, сравни русскую сказку о лихе одноглазом, очарующим пение полуженщин-полуптиц-сирен даже основной мотив Одиссеи – возвращение мужа после долгого отсутствия как раз ко времени готовящейся свадьбы жены Пенелопы принадлежит к числу распространенных мотивов в сказочной литературе разных народов. Состяжа... Состязание женихов Пенелопы в стрельбе из лука, получение руки гипподами благодаря победе Пилопа в конском состязании и тому подобное все это напоминает сюжеты русских сказок о сфатовстве и однородный мотив в германском эпосе. Подобное все это напоминает сюжеты русских сказок о сфотовстве и однородный мотив в германском эпосе. Басня также должна быть причислена к древнейшим созданиям устного народного творчества. В ней сохраняются черты животного эпоса, возникновение которого связывается с жизнью первобытных охотников и скотоводов. В историческую пору такая форма берется для иносказательного выражения какой-нибудь морали, вытекающей из повседневного опыта. Горькие думы о бессилии перед произволом знатного человека в VIII веке до нашей эры поэт Гесиод выражает в басне о Соловье и ястребе. Это первая известная нам басня. Страница 31. Многочисленные басни, имевшие хождение в народе в V веке до нашей эры, обычно приписывались к как то фригийскому рабу Горбуну, Эзопу. Из позднего времени IV-V веков нашей эры сохранилась целая книга забавных рассказов о его жизни и приключениях, но все эти рассказы плод фантазии, свидетельствующие только об отсутствии положительных сведений об, этом, об этой личности. Под именем Эзопа сохранился целый сборник басен, их 426 в прозаическом изложении. Состав этого сборника весьма пестрый, наряду с хорошо известными сюжетами есть и просто анекдоты, и принадлежат они к самым различным эпохам. О единстве автора тут не может быть и речи. Среди этих басен, приписываемых Эзопу, мы встречаем много хорошо знакомых нам сюжетов. Вот для примера. Голодная лисица заметила на одной лозе висящие грозди винограда. Она захотела их достать, но не смогла и ушла, сказав про себя, «они еще зеленые». Правда ведь знакомо вам это? Или вот другая. Волк увидел однажды, как пастухи в шалаше едят овцу. Он подошел близко и сказал, «Какой шум поднялся бы у вас, если бы это сделал я?» Вспомним еще такие басни, как «Волк и ягненок», Крестьянин и Змея, Дуб и Трость, Лягушка и вол, Лошадь и Осел, «Цикады и Муравьи, Волк и Журавль, Ворона и Лисица и так далее. Позднее отдельные писатели придавали этим басням литературную форму. В первом веке нашей эры римский поэт Федр и во втором веке греческий писатель Бабрий. Из этого источника черпали сюжеты баснописцы нового времени – Ле Фонтен во Франции, Лессинг в Германии, в России Хемницер, Измайлов, Крылов. Такое же происхождение имеет и жанр загадок. Напомним для примера загадку, разрешение которой позднейшая учёность приписала Эдипу. Какое существо бывает двуногим? трехногим и четвероногим, и при этом бывает тем слабее, чем более ног имеет. Вы догадались, что речь идет о человеке в зрелости, старости и младенчестве. Плодом долгих наблюдений и коллективного опыта у греков было большое количество поговорок, пословиц и ходячих изречений. когда выработались определенные стихотворные размеры, многие поговорки были обречены в стихотворную форму, например, о всемогуществе богов. Ну вот, пожалуйста, «Медленно мелют богов жернова, зато мелют уж тонко. Об извенчивости судьбы есть расстояние большое меж кубком и губ твоих краем». Многие изречения народной мудрости – Были приписаны древним мудрецам VII—VI веков. Предание выделило из них группу семерых: Фалес, Биант, Салон, Питак, Клеобул, Периандр и Хилон. В разных версиях этого предания называются разные имена, и одни и те же изречения приписываются разным лицам. Сами же эти мудрецы. были историческими личностями. Некоторые хорошо известны своей политической деятельностью, например, Салон, Петак, Периандр. Предание, очевидно, приписало им многое из того, что накопилось в народном обиходе. Таковы изречения «познай самого себя», «ничего через меру» и тому подобное. Страница 32. Третья. Народная песня, ее происхождение и формы. В мифах, сказках, пословицах, устных рассказах и песнях находили выражение взгляды народа на окружающий мир, но прочно удерживалась в памяти только такая речь, которая была облечена в ритмическую форму, имела вид. Песни. Поэтому история литературы и должна начинаться с изучения народной песни. Исследование первобытных форм песни показывает, что возникновение ее надо связывать с первобытной магией и обрядами, а особенно с трудовым процессом. У первобытных людей песня не является простым развлечением. а имеет практическое значение, помогает в работе или даже организует ее. Равномерность и правильная последовательность движений облегчает работу. А в многократном повторении однообразных равномерных движений устанавливается ритмичность. К движению и производимому им шуму Человек присоединяет соответствующие возгласы сначала без всякого смысла, простые звукоподражания, но позднее они заменяются отдельными словами и даже целыми фразами, ритмически построенными. Это и есть зерно первобытной песни. Она скрадывает тоску и утомительность долгой работы. В дальнейшем песня усложняется. Это находит выражение в разнообразии мелодий, сопровождающих песню. Образцом такой песни может служить песня мукомолов. О простых ручных мукомолах упоминается еще в поэмах Гомера. Можем представить себе утомительно долгую работу женщины, которая, склонившись над камнем, долбит, растирает, рассыпанные на нем зерна, и в такт своим движением и стуку маленького жорного напоминает песенку, напевает песенку: Мели, мельница, мели, и питак молол когда-то Метелены, царь великой. Упоминаемый тут питак возглавлял революционное движение. на острове Лесбос в VI веке до нашей эры и опираясь на поддержку народа, взял власть в свои руки. Этим и определяется время происхождения этой песенки. Древние писатели называли много песен, которыми сопровождались разные виды трудового процесса: песни при жатве, при выжимании винограда, при пряже, тканье и так далее. Часто эти песни сопровождались мимическими телодвижениями, изображавшими самый процесс работы. Вспомним русскую песню «Пролен», в которой воспроизводятся все моменты обработки льна. Любопытным примером этого может служить упоминание в лиаде песни при сборе винограда. «Юноши и девушки...» Может служить упоминаемая в Илиаде песня при сборе винограда. Юноши и девушки сопровождают ее пляской. Точно так же и работа за ткацким станком сопровождается соответствующей песней. Так в «Одиссее» нимфа Калипсо и волшебница Кирка представлены у своих станков поющими песни. Сохранилась любопытная песенка горшечников. В ней выразилось мировоззрение древних ремесленников-гончаров со всеми их примитивными поверьями. Они считали, что их ремесло находится под покровительством богини Афины Эрганы, рукодельницы, и потому обращались к ней за помощью. Страница 33. Кроме того, они представляли себе множество башков, от которых зависит удача или неудача их работы. «Коли заплатите мне вы, спою вам, горшечники песню. Ось, не зайди к нам, Афина, простри свою руку над печью. Пусть зададутся, как следует, чаши, всякие миски, да обожгутся получше и труд при продаже окупят» и так далее. Ещё большее значение приобретает песня при выполнении тяжелой коллективной работы. Известно, что греческие корабли часто приводились в движение веслами. Для этой цели на них помещались флейтисты, с тем, чтобы в такт их музыки гребцы поднимали и опускали весла. Так бывало и при других коллективных работах. К сожалению, не сохранилось ни одной такой песни. Однако по одному подражанию в комедии можно составить о них представление. У Аристофана в комедии «Мир» изображается, как под звуки такой песни группа граждан отваливает огромный камень от входа в пещеру, которая которой заключена богиня мира. «Ну-ка, дружно все за дело! Вот взялись все сейчас! Не плашай, тиника смело, нападай все силы в раз!» «Вот оно! Вот-вот! Готово! эй эй ей Дружнее все! эй эй ей Разочек снова! эй ей ей Еще раз все!» Такая песенка, не правда ли, напоминает нам русскую дубинушку? Иногда песня исполнялась несколькими хорами, которые пели попеременно. В спарте, например, иногда на праздниках выступало три хора. «Мы были прежде храбрыми молодцами!» пел хор старцев, хор по, по, пожилых мужчин. Хор полных сил мужчин отвечал, «А мы таковы сейчас, коль хочешь, смотри». Хор же мальчиков заключал это словами, «А мы будем еще много лучшими». На такой же основе создавалась и обрядовая песня. Многие обряды были связаны прямо с хозяйственными работами, со сменами явлений природы. Некоторые имели и магическое значение. Примером такого рода песен может служить песня Ласточка. Ласточка вестница весны. Наступление весны вызывает радостное настроение, и с этим моментом связываются различные обряды. В селах, а может быть и в городах на острове Родосе дети ходили по улицам и, приближаясь к дому какого-нибудь именитого человека, пели эту песню, требуя угощения, вроде того, что бывало и на Украине при пении колядок. «Пришла, пришла к нам ласточка, ведя весну прекрасную, неся погоду ясную, ты с беленьким брюшком и с черненькою спинкой обращается к хозяину дома». Страница тридцать четвёртая. Эй, постелу выкатывай из жирного ты дома, да чарочку вина нам, да дай корзинку сыру, а ласточки и булка, издобный кренделек. кренделёк, всё не противно будет. Из дома никто не отвечает. Что ж, уходить нам, или забрать сами? Дашь – хорошо, не дашь – тебе того не спустим. Или дверь снесём? или притолоку, не то жену возьмем, что в доме там сидит, она такая крошка, унести легко, а вынесешь нам что, и сам получишь много, открой, открой же дверь для ласточки, не старики ведь мы, а малые ребята. Подобный же характер имеет и песня под названием «Эрсиона». Эта песня записана на острове Самосе и связана с обрядом, напоминающим наш весенний обряд ношения березки. У греков распевали эту песню, неся украшенную оливковую ветку. «Вот мы приблизились к дому того примогучего мужа, Силой, кто крепок, великой, и счастьем, кто славится вечно. Сами откройтеся двери, богатство войдет к вам большое». А за богатством сейчас же войдет и цветущая радость с миром благим. А сосуды, что в доме, да будут все полны. Хлебное тесто валит пусть всегда через край сквашонки. Нынче и чменную булку с, кунжит, с кунжутом пеки по Вот и сноха молодая приедет к вам на колеснице. Крепко копытные мулы всей дом привезут ее верно. Пусть за станком и на пряжу придет на электро наступая. О, я приду, приходить ежегодно, как ласточка, буду. Вот пред сенями стою я с босыми ногами. Неси же скорее. Во имя полона, дай, хозяйка, мне чего-нибудь. Не дашь стоять, не будем так. Не с тем, чтоб жить с тобой пришли сюда. Электр, сплав серебра с медью. Конец сноски. А отрывок из другой песни такого же рода дополняет наше представление об обряде. Ирисиона приносит и смоквы, и хлебы, в кружке приносит и мед, и илей, умостить, чтобы тело, чистого чашу вина, чтобы спать, захмелев от напитка». Из обрядовых песен у греков получили особенно большое развитие, как и у других народов, песни свадебные и похоронные. Первые упоминания об этих песнях мы находим в поэмах Гомера. В Илиаде описывается свадебная процессия, с которой вечером при свете факелов невесту отводили в дом жениха. При этом пелась свадебная песня Гименей. Впоследствии этим словом стали называть божество брака. Разновидностью этой песни был эпифаламий – песня перед свадебным чертогом. В Лиаде же есть замечательное описание погребального обряда и песни, которая его сопровождала. Страница 35. Поэма заканчивается рассказом о погребении троянского героя Гектора и плачем вдовы, матери и других женщин над телом убитого. Эти песни назывались «френами». У первобытных народов они имели религиозное значение – Оплакивать покойника считалась обязанностью родичей своего рода умилостивлением его духа. Для придания обряду большей пышности приглашали даже наемных плакальщиков и особенно плакальщиц. Сравни Лукиан, песня о скорби, 12-15. Некоторые из них достигли в этом деле подлинного мастерства. Илиада рисует полную глубокого драматизма сцену, которая живо воспроизводит этот род народного творчества. В Илиаде и в Одиссее содержится немало сведений о народной поэзии предшествовавшего времени. Так в Илиаде упоминается имя древнего певца Фамирида, который будто бы дерзнул состязаться в искусстве с самими музами, и за это был лишен ими своего дара и ослеплен. Некоторые из песнопений, исполнявшихся в историческую эпоху в греческих храмах, приписывались древним певцам – Орфею, Мусею, Лину, Олену и другим. Приведенные данные позволяют нам восстановить в общих чертах основные формы первобытного народного творчества, о героических песнях будет сказано в дальнейшем. На основе этого первобытного творчества постепенно вырабатывались художественные формы позднейших времен. В нашей литературе первым обратил внимание на значение греческих народных песен поэт Гнедич. Он дал перевод нескольких простонародных песен нынешних греков, а введение к их изданию коснулся и древних предшественниц их и сделал перевод цитированной выше песни «Ласточка». Четвертое. Сказания и песни о героях. и ирапсоды, гомериды. Как только первобытный человек достигал некоторого материального благосостояния, он начинал интересоваться своим прошлым, и у него накапливались воспоминания о пережитом. С особенной силой это начинало проявляться тогда, когда прочно устанавливалось родовое общество – и род становился естественным хранителем своих родовых традиций. Старики могли рассказать много поучительного, особенно о людях, которые в давние времена помогали сородичам в трудные минуты своей силой, доблестью или советом. Этих людей в потомстве называли героями. Вообще у греков героями называли обогтворенных покойников, предков или родоначальников отдельных родов. В определенные дни чтилась их память. На их могилах исполнялись религиозные обряды и приносились жертвы. Каждый гражданин должен был в поздние времена хотя бы фиктивно принадлежать какому-нибудь роду, который вел свое происхождение от героя-родоначальника. Страница 36. Фридрих Энгельс писал об этом, кавычки открываются – Хотя греки и выводили свои роды из мифологии, эти роды древнее, чем созданная ими самими мифология с ее богами и полубогами. Кавычки закрываются. Вместе с тем подвиги, совершенные предками, составляли гордость всего рода и его славу. Поэтому старейший народа с особенным удовольствием готов был рассказывать об этих славных деяниях своим родичам и гостям. Но память не могла сохранить всех событий в точности. И естественно, получались и преувеличения, и прямые искажения. Историческое зерно, послужившее основой рассказа, совершенно тонуло в массе сказочных элементов, как это произошло, например, с преданием о Троянской войне. Основное сказание при передаче «Из уст в уста» осложнялось все новыми чертами. Образцами таких художественных рассказов могут служить воспоминания самого Одиссея о его приключениях, занимающие четыре песни Одиссеи. Поэмы Гомера художественно запечатлели незабываемый образ старца-рассказчика в лице сладкоречивого громкоголосого Витии, оратора Пилосского, Нестора, у которого с текла речь слащей меда. Подобным же мастером рассказа представляет свинопас Эвмей Одиссея, что у него за рассказы, послушать душа веселиться. В Илиаде Мильком показан подобный образ в лице старого Феникса, который был воспитателем Ахилла. придя в палатку Кахилу с тем, чтобы уговорить его забыть обиду и помочь грекам, он рассказывает в поучении ему сходный случай из времени войны жителей Калейдона, город в Италии, с соседним народом Куретов о гневе героя Мелиагра, на соотечественников. Таким образом Рассказ о каком-то событии постепенно превращался в устах народов в сказание, а сказание, подвергаясь ритмической обработке, принимало вид песни или поэмы. Такие песни-поэмы неоднократно упоминаются в Илиаде и в Одиссее, Песни о походе аргонавтов и о всем известном их корабле Арго, о подвигах Геракла и о преследованиях, которым подвергала его богиня Гера, о несчастье горды Необы, о бедствиях рода Эдипа, о битве Лапифов с кентаврами, о походе семи вождей под Фивы с участием Тидея отца Диамеда, о хитрости Ламедонта, о приключениях Одиссея и так далее. Нельзя себе представить, чтобы перечисленные тут песни рассказы были придуманы, так сказать, к случаю Гомером. Наоборот, очевидно, что это были песни, бытовавшие в его время, и мы имеем тут важное историческое свидетельство о догомеровской поэзии. Страница 37. Эти песни, повествующие о героях, так же, как и весь эпос такого рода, могут быть названы героическими, в отличие от дидактических и тому подобных песен более поздней поры. В эпоху создания «Илиады и Одиссеи» исполнение таких песен было уже широко распространенным явлением. О том, как они исполнялись, дают представление сами поэмы. Они показывают два разных этапа в развитии героической песни. В «Илиаде», кроме беглого упоминания о певце Фамериде, интересно показано, как сам Ахилл исполняет песни. Содержанием песен служат славные подвиги мужей. Кем эта песня сочинена, поэт не говорит, но по аналогии с эпосом других народов, например, «Садко» и «Добрыня» в «Русских былинах», «Фолькер» в «Песне о небелунгах» и тому подобное, можно предположить, что сам герой является ее автором. И это понятно в условиях того времени. Участники событий сами рассказывают о них и прославляют свои подвиги. Иную картину мы видим в «Одиссее», поэме, несколько более поздней. Исполнение песен в ней является делом уже профессиональных певцов, аэдов. Но это не только певцы, то есть исполнители чужого текста, но и авторы исполняемого текста – поэты. Они пели свои произведения под аккомпанемент струнного инструмента лиры, фарминги или кефары. Аэдов надо отличать от рапсодов. Первые известия о рапсодах относятся к VI веку до нашей эры, ко времени Салона и Песистрата, когда в Афинах были установлены регулярные исполнения поэм Гумера. Есть даже рассказ, хотя достоверность его вызывает сомнения, будто при песистрате особая комиссия записала текст поэм со слов-рапсодов. Характеристику одного из таких рапсодов дает Платон, начало IV века до нашей эры в своем диалоге Ион. По этим данным видно, что рапсоды были уже только исполнителями готовых поэм, но не создателями новых произведений. Они уже не пели поэмы, а только декламировали их в торжественной обстановке на праздниках, например, в Афинах, на празднике Великих Панафиней. Их деятельность как раз и начинается с того времени, когда оригинальное поэтическое творчество аэдов стало приходить в упадок и когда самый жанр героического эпоса стал уступать место другим поэтическим жанрам. В «Одиссее» Аэды рассматривается как особый вид ремесленников, демиургов, наряду с врачами и гадателями. В этой поэме мы находим интересные образы Аэдов. Так, во дворце Одиссея, во время его продолжительного отсутствия на пирах, которые устраиваются женихами, добивающимися руки его жены Пенелопы, поёт Аэд Фемий. Своей песню о печальном охейцев возврате он глубоко взволновал Пенелопу, пробудив в ней мысль о гибели ее мужа. А позднее, когда Одиссей отомстил женихам и перебил их, Фемий обещает сложить в честь него песнь. Особенно красочно описывается в восьмой песне Одиссеи выступление другого аэда – Димадока. Одиссей, занесённый бурей на остров Феокийцев, попадает ко двору царя Алкиноя. По обычаю патриархальных времен в честь гостя, имени которого никто еще не знает, устраивается пир и приглашается местная знать. Страница 38. Гостям предлагаются не только угощения, яство и вино, но и развлечения, спортивные состязания и пение с музыкой. На пир приводят местную знаменитость Аэда Демодока, а этот, этот представлен слепым. Это интересная подробность, которая встречается у разных народов, в частности в русском народном эпосе. У южных славян за певцами так называемых юнацких песен закрепилось даже название «слепачей», что прямо указывает на происхождение этого понятия. Ведь и самого Гомера традиция представляла слепым певцом. Далее в восьмой песне рассказывается, как Демодока усадили за стол и принесли ему угощение, и как затем, когда гости насытились, и у них явилось желание послушать музыку и пение, начал свою песнь Демадок. Муза внушила Аэду о подвигах петь знаменитых, Взяв из той песни, чья слава тогда до небес восходила, Ссору между Одиссеем и сыном Пелея Ахиллом. Как они спор завели, раз на пышном перу в честь бессмертных, Страшно словами грозя, а владыка мужей Агамемнон В сердце был рад этой ссоре могучих героев Ахейских. Это предрек ему Феб Аполлон прорицание, давая в храме Пифийском порог, когда каменный приступил он, Бога желая спросить. Тогда только еще начинались беды троян и донается в поволе великого Зевса. Демодок поет песнь о ссоре между Одиссеем и Ахиллом. По видимому, здесь имеется в виду спор о методе ведения войны. Одиссей говорил, что вести войну надо хитростью, но это возмущало Ахилла, который настаивал на честном ведении ее силой и доблестью. Этот сюжет упоминался в недошедшей до нас поэме «Киприи» – «Кипрские песни». Из песни видно, что отрывок этот взят из песни, чья слава тогда до небес восходила. Очевидно, во время создания Одиссеи такая песня действительно существовала и была общеизвестной. Таким образом, мы имеем перед собой краткое изложение одного эпизода из недошедшей до нас поэмы. Песнь Димадока вызывает большой интерес у слушателей, и они просят его продолжать. Он исполняет и другую песнь. комического содержания, о любовном приключении бога войны Ареса и богини любви Афродиты и о том, как супруг ее, бог-кузнец Гефест, поймав, поймал любовников в тонко расставленные сети. Но для нас особый интерес представляет третья песня Демадока, тему для которой дает ему сам Одиссей. Ну, Перейди же к другому и спой о коне деревянном, как его создал Эпей благодатью богини Афины, и как божественный ввел Одиссей хитроумно в Акрополь, воинов в нем поместив, и они или он разорили. Вот если это ты мне все, как было, в порядке расскажешь, Тотчас скажу и всем людям потом повторять это буду, что наградил тебя Бог благосклонной божественной песнью. Страница 39 В ответ на это Демодок поет отрывок из поэмы о разрушении Трои. Песнь приводится не дословно, а в кратком пересказе. А нам известно, что у греков была действительно поэма под названием Разрушение Илиона, не дошедшая до нас, и что из нее многое заимствовал римский поэт Вергилий, 70-19 годы до нашей эры), который во второй песне поэмы Энеиды передает рассказ о взятии Трои. В изложении Вергилия есть некоторые детали, не упомянутые в Одиссее, и очевидно заимствованные из той поэмы. Оттуда же был взят сюжет знаменитой скульптурной группы Лаокоон, созданной в середине первого века до нашей эры. Песни Аэдов, как можно видеть из приведенных данных, были обычным явлением на пирах у древней знати и считались украшением пира. Гости с интересом слушают их и просят продолжать. Более того, они видят в них отражение действительности, и чем жизненнее рассказ поэта, тем живее откликаются на него слушатели. Замечательно в этом отношении слова Одиссея. «О, Демодок, я превыше всех смертных тебя почитаю. Музаль тебя научила, Зевесова дочь, Аполлон ли. Так по порядку поешь ты о бедствиях Рати Ахейской, что совершили и что претерпели и как пострадали. Точно ты сам был при этом или слышал о том от другого». Если Ахилл слагал песни как участник главных событий, то ровным образом и аэды могли участвовать в них, и тем более наблюдать их, и это, конечно, способствовало реальности их изображения, что так поражает нас в поэзии Гумера. В аэдах мы должны видеть народных певцов, но часто они оказывались в зависимости от властителей и знатных людей, и это вынуждало их приспосабляться к вкусам своих слушателей». Конечно, властителю было лестно, чтобы Аэда прославляли его подвиги, и, например, Одиссея охотно дарует жизнь аэду Фемию, захваченному вместе с женихами, когда тот обещает сложить в честь него песни. Но вместе с тем иногда Аэд делался лицом, близким к властителю. Агамемнон, например, отправляясь в поход под Трою, поручил охрану своей супруги Аэду. Позднее Гесиот говорит про себя, что выступал с песнью на погребальных играх в честь Амфидаманта «Труды и дни 654». Таким же Аэдом надо представлять себе и Гомера. Недаром греческая традиция изображала его в виде слепого старца, вроде Демадока. Поэтому правдоподобна мысль, что в этих образах поэм содержатся автобиографические черты. Надо полагать, что искусство аэдов, как и всякое ремесло в первобытные времена, развивалось в недрах семьи и передавалось от отца к сыну, из поколения в поколение. Если посторонний человек хотел посвятить себя этому искусству, то его усыновляли, чтобы он мог лучше его изучить. Отсюда и ведет начало воспоминания о целых семьях, занимавшихся специально этим искусством. Таковы рассказы о гомеридах на острове Хиосе, которые представляли объединение рапсодов, исполнявших поэмы Гомера. Но само название в виде отчества подчеркивает семейный принцип, лежавший в его основе. Сравним у нас деятельность семьи оланецких сказителей Рябининых, в которой уже в нескольких поколениях искусство переходит от отца к сыну. Страница 40. Подобная практика наблюдалась и у многих других народов – во Франции, в Германии, в скандинавских странах, в Сербии, а особенно у многочисленных народов ССР. То, что мы знаем об аэдах, показывает наличие у них определенной художественной техники и трафаретных приемах, выработавшихся в их практике, и всякому начинающему поэту нужно было хорошо усвоить эту технику, чтобы создавать эпические поэмы. Гомеровские поэмы свидетельствуют о высоком развитии поэтической техники, Можно представить себе, что первые поэты не могли еще создавать больших композиций, а создавали поэмы лишь малого объема, которые легко могли исполняться перед слушателями продолжения одного собрания. Но позднее они, подобно Фемию и Димадоку, получили возможность исполнять их по частям. Так подготавливались средства, сюжетные и формальные, для создания крупных поэтических композиций. Причем не было необходимости в записи этих произведений, прочно хранившихся в устной передаче. Аналогичный процесс надо предполагать и в выработке стихотворной формы. Длинный эпический стих гексаметра, то есть шестистопный дактилический стих, стал постоянной формой героического эпоса. Итак, Аэды в своем творчестве разрабатывали старые народные предания и мифы и постепенно накапливали целый арсенал художественных приемов и форм, которые потом становились уже традиционными и типичными для всего жанра. Но вполне естественным было, что аэды, используя поэтический материал своих предшественников, подчиняли его собственным замыслам и вносили в него черты своего времени и взгляды, подсказанные их социальным положением. Поэтому, прежде чем рассматривать главные образцы древней эпической поэзии, важно бросить хотя бы беглый взгляд на историческую и социальную обстановку того времени. «Надо переселиться в век Гомера», – писал еще поэт Гнедич в своем замечательном предисловии к переводу «Илиады», «сделаться его современником, жить с героями, чтобы хорошо понимать их». Кавычки закрываются. Пятое. Греческое общество. Начало первого тысячелетия до нашей эры. В настоящее время мы можем с полной достоверностью утверждать, что в основе содержания поэм Гомера лежит какая-то быль. Археологу-самоучке Генриху Шлиману 1822-1890 годы удалось в 1873 году открыть остатки города Трои, в 1876 году остатки Кремля в Микенах, а в 1884 году Кремля в Теринфе. Затем в конце XIX и в XX веке наши сведения о древнейших эпохах Греции обогатились новыми, исключительно важными археологическими открытиями. Артуром Эвансом, 1851-1941 годы, были найдены на острове Крите остатки огромных дворцов с богатой утварью и стенной живописью. В 1939 году были открыты остатки Большого укрепленного дворца в Пилосе. Было сделано много других открытий, и, что весьма важно, при раскопках было найдено много надписей. Некоторые из них с линейным письмом типа Б, содержат слова, сходные с Гомеровскими, и даже имена Гомеровских героев. Страница сорок первая. Эта богатая культура, которую теперь принято называть Микенской или Ахейской, хронологически относится главным образом ко второму тысячелетию до нашей эры. Помимо этого, ценные материалы дало изучение надписей хетских, вавилонских и других народов Востока и Египта. Культура Крита достигла высшего расцвета в семнадцатом. В 15 веках до нашей эры. В это время ему принадлежало господство над всем районом Эгейского моря, но после какой-то катастрофы это могущество было сломлено. К 14-13 векам относится расцвет Микен. О столкновениях египтян в XI-XI веках с эгейскими племенами, носящими греческие названия, свидетельствуют и египетские надписи. Остатки троянских поселений охватывают время от третьего тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры. Ученым удалось установить в этих остатках следы одиннадцати разных поселений, возникавших одно над другим, а в седьмом А-слое снизу были определены черты культуры, сходные с гомеровскими описаниями и соответствующие предметам, найденным в микенских погребениях. Крито-микенская культура, нашедшая выражение в огромных постройках, в богатой стенной живописи. Домашней утвари, в большом количестве золотых и серебряных вещей и украшений, оружия и мечей с инкрустацией на клинках и тому подобное достигало высокого технического совершенства. Она свидетельствует о крепкой организации, которая предполагает существование сильной единоличной власти и использование рабской силы. Наше представление об этой культуре дополняется большим количеством надписей, собранных при раскопках. Выше мы уже указывали, что в этих надписях встречаются имена некоторых героев сказания о Троянской войне. Катастрофический конец критомикенской культуры находит объяснение в предании о переселении или, вернее, вторжении дарийцев – Обстоятельства этой катастрофы нам остаются неизвестными. Но несомненно, что после этого в Греции наступило запустение, и жизнь восстанавливалась уже в условиях родового строя, а в преданиях потомства сохранялось воспоминание об этом славном прошлом. Это мы и находим в поэмах Гомера. В «Одиссее» говорится о богатстве Крита и о множестве населяющих его племен. В Илиаде число городов его исчисляется сотни. Мекены названы в Одиссее златообильными. В Одиссеи же прославляется Пилос, как царство Нестора и так далее». Связь между поэмами Гомера и Крито-Микенской культурой наглядно подтверждается находками отдельных предметов, прямо соответствующих гомеровским описаниям. Таков кубок Нестора, ручки которого украшены изображениями голубок, распростерших крылья. Шлем Одиссея, унизанный зубами вепри, огромные щиты, покрывающие все тело, словно башня, У Гектора и у Аякса. Застежка на плаще Одиссея. Страница 42. Самый поход греков на Трою представляется весьма правдоподобным в кругу военных событий XIII-XII веков до нашей эры, известных нам по египетским надписям. Греческие племена пытались вторгнуться даже в самый Египет, где и были разбиты однажды в пределах Дельты в 1221 году. Отклик на эти события мы видим в рассказе «Одиссея» об отражении жителями грабительского набега кретян. Географическое положение Трои, господствовавшей над Гелиспонтом, Дарданельским проливом, и державшей в своих руках важный морской путь в Черное море, могло послужить причиной многих военных столкновений. Это обстоятельство, вероятно, и легло в основу сказания о Троянской войне. Но эти исторические воспоминания были переработаны, народные фантазии осложнились позднейшими дополнениями и выросли до размеров событий всенародного значения, после чего сделались любимой темой аэдов. Поэмы Гомера, как подлинно художественное произведение, отразили в себе типичные черты своего времени и поэтому могут служить для нас свидетельством быта и нравов эпохи в большей степени, чем археологические памятники. Из рассказа Гомера видно, что создание его поэмы относится ко времени разложения родового строя. В поэмах Гомера, говорит Энгельс, мы находим греческие племена, в большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, внутри которых роды, фратрии, племена все же еще вполне сохраняли свою самостоятельность. Они жили уже в городах, укрепленных стенами. Численность населения увеличилась вместе с ростом стад, распространением земледелия и зачатков ревесла. Вместе с тем росли имущественные различия – А с ними и аристократический элемент внутри древней первобытной демократии. Свой обзор основных черт гомеровской эпохи Фридрих Энгельс заключает следующим выводом: кавычки открываются. Мы видим таким образом в греческом строе героической эпохи древнюю родовую организацию еще в полной силе, но вместе с тем уже и начало разрушения ее. Кавычки закрываются. Черты родового строя ясно видны во многих местах поэм. Типичным владыкой рода представлен троянский царь Приам, во дворце которого, как в большом доме патриархального рода, живут пятьдесят его сыновей со своими женами и детьми и двенадцать дочерей с мужьями. Торжественное собрание членов всего рода в царстве старца Нестора в Пелосе описано в Одиссее. престарелый отец совершает жертвоприношения по сейдону, а потом богиня Афине при участии своих шестерых сыновей, оставшихся у него и друзей. Это происходит перед дворцом и сидят они настоявших там с давних пор тесных камнях. Родовой принцип и связанная с ним родовая солидарность представляются особенно необходимыми в битвах, и, соответственно, этому Нестор советует Агамемнону построить войско, ведя его в бой. Войско по филам поставь и по фратриям, царь Агамемнон. Фратрия фратрии пусть помогает афила, пусть филе. Страница 43. -я. Родовой строй по самой своей сущности предполагает сотрудничество равноправных членов и отсутствие эксплуатации одного другим, то есть первобытную демократию, а в военных условиях Илиады – военную демократию. Но в этом устройстве таились предпосылки дальнейших изменений. Племя, фила, фратрия и род возглавлялись старейшинами, которые постепенно становились родовой аристократией. В поэмах они именуются басилевсами, то есть царями, но, конечно, не в таком смысле, какой придаётся этому слову в настоящее время. У фиакийцев на острове Схерии их двенадцать, а во главе их тринадцатый Алкиной, которому уделяется немало внимания в Одиссее. Одиссей царствует на острове Итаки, Нестор в Пелосе, Агамемнон в Микенах и Аргосе, Менелай в Спарте и так далее. Отправляясь в большой военный поход, они выбирают из своей среды верховного вождя, главного басилевса, каким в Илеаде представлен владыка мужей Агамемнон. Такие цари Родовые племенные вожди занимаются грабежами и войнами, хозяйничают в отдельных областях. В Илиаде представлено, как Агамемнон уже нарушает условия первобытного равенства и в личных корыстных целях злоупотребляет своей властью. Защитником старых принципов родового строя выступает Ахилл. Типичной чертой родовых отношений является кровная месть. Члены рода обязаны мстить за убитого сородича, потому убийца, хотя бы невольный, спешит покинуть страну, где он совершил убийство, как, например, друг Ахилла Патрокл. Правда, в быту уже намечалась новая возможность разрешения спора – уплата пени. Интересно в этом отношении окончание Одиссеи. Одиссей – По возвращении на родину перебил многих женихов Пенелопы из местной окрестной знати, которые, добиваясь руки Пенелопы, расположились в его доме, буйствуя и расхищая его достояние. Когда распространилась весть об этом, родичи убитых подняли восстание против Одиссея. Одиссей предвидел это, считая это вполне естественным. По представлениям гомеровского времени, человек только тогда может иметь какое-нибудь значение, когда пользуется поддержкой рода. Утратить ее – это значит оказаться в положении самого несчастного, отверженного человека. Такая участь ожидает того, кто фратри чужд, вне закона живет, к очагу В основе гомеровских поэм лежит богатое народное творчество – Однако аэды, связанные условиями своего положения, им приходилось выступать при дворах властителей перед собраниями родовой знати, должны были приспосабливаться к взглядам слушателей и придавать своему изложению соответствующую окраску. Вот почему прославляются так называемые цари, а народ представляется большей частью как беспорядочная и безликая масса. Исход войны решают только герои, а народ нестройно кричит, мечется в страхе и падает грудами тел под могучими ударами героев. Так, например, обрисован Ахилл в Илиаде. Страница 44 Редко из общей массы выделяется какая-нибудь индивидуально обрисованная личность. По существу ни ахейское, ни троянское войско не заинтересованы в войне. Она ведется из-за личных семейных расчетов вождей. Эта идеология правящих кругов нашла самое четкое выражение в словах Одиссея, которыми он останавливает проженчески настроенных воинов. «Глупый, спокойно сиди и внимай лишь других ты советом. Воинов лучших, чем ты, не воинственный ты и не храбрый, ни на войне, ни в совете значения ты не имеешь. Всем нам, ахейцам, конечно, царями здесь быть невозможно. Нехорошо многовластие, один пусть властителем будет, царствуй один, кому дал это сын хитроумного крона». Илиада, вторая часть. 200-205. Точка зрения царей наглядно выступает в столкновении с робкой попыткой протеста против их насильственных действий. Во второй песне Илиады рассказывается, как царь Агамемнон, собираясь повести войско в бой, решил прежде испытать его настроение и на собрании притворно предложил вернуться на родину. Он рассчитывал, что воины сами запротестуют против этого, так как вернуться, не добившись победы, – позор, и тогда они возьмут на себя всю ответственность за продолжение войны. Но дело обернулось иначе. Едва он заговорил о возвращении, как все воины, не дожидаясь дальнейшего обсуждения, бросились к кораблям, чтобы немедленно спустить их на воду. Тогда пришлось вождям – и особенно Одиссею, останавливать бегущих. Почтительной речью он уговаривал знатных грубыми окриками и ударами жезла гнал простых воинов. Когда, наконец, порядок был восстановлен, и воины заняли свои места, заговорил простой воин Ферсид. Он обвинял Агамемнона в своей корысти, а все войско в трусости и малодушие. «Ахиянки мы, не ахейцы!» Вторая часть, 235, -я. и предлагал оставить Агамемнона воевать одного, а самим вернуться на родину. Но к нему подошел Одиссей, и после грозной речи побил его жезлом. Нас поражает в этой сцене отношение всего войска к Ферситу. В своей речи он отстаивал права и интересы простых воинов, указывая, как эксплуатируют их цари. Война ведется силами всего войска. На долю простых воинов падают все труды и лишения. Они завоевывают города, берут добычу пленников, но все это достается царям. Ферсид, казалось бы, должен был заслужить одобрение простых воинов, но он не только не встречает сочувствия с их стороны, а подвергается самым грубым насмешкам. Все над ним от души посмеялись. Вторая песня, 270 -я. Подвиг в кавычках «Одиссея» воины ставят выше всех его прежних деяний. Довершается описание этого случая характеристика внешнего вида ферсита. Только один лишь ферсит продолжал все кричать, празднословный, Много речей непристойных в уме он хранил постоянно, глупых и наглости полных, затем лишь, чтоб спорить с царями или такое сказать, чтобы смех возбудить у Аргивен. Самый он был безобразный из всех к Леону пришедших, был кривоног и одной ногою хромал, Его плечи гнулись горбом и сходились на грудь, голова же над ними кверху сужалась, и редким была только Пухом покрыта. Злейшим врагом Ахиллес он был, еще Одиссею. Часто бронил их обоих. Илиада, вторая песня, 212-221. Страница 45. Кривоногие, хромой и горбатые, с головой в форме редьки, покрыты не волосами, а редким пухом, это не реальный образ, а карикатура. Все в этой сцене носит явно тенденциозный характер. В этом сказывается определенный налет аристократической идеологии, который проступает в народной основе поэзии Гомера и других певцов его времени. Но такой подход не мешает поэту наделять глубоко симпатичными чертами и некоторых людей низшего круга, даже рабов, божественного свинопаса в Мее и нянешку Эвриклею, Правда, в этих образах более всего отмечается их беззаветная преданность господину. Рабство, хотя еще и патриархальное, уже создавало свою определенную идеологию. Поэмы Гомера, как мы видели, отражают позднюю ступень патриархального общества и переход к государственному строю. В описании экономической жизни, наряду с развитием ремесел и торговли, мы находим немало явлений, типичных для скотоводческого быта. Так, так называемые цари часто называются в воспоминаниях об этом времени пастырями народов. Особенно же это бросается в глаза в определении ценностей, которые измеряются так называемыми «быками». Так, сравнивая качество щитов Диомеда и Главка, поэт оценивает один в девять быков, другой в сто. Илиада, шестая песнь, 235. За рабыню-нянишку Эвриклею Лаэрт, отец Одиссея, дал 20 быков. Одиссея, первая песнь, 430. Простая рабыня ценилась в четыре быка, Илиада, 23-я песня, 704-я. Большой бронзовый треножник в 12 быков. Илиада, 23-я песня, 702-я. И так далее. Во многих местах поэм э, описывается и земледельческое хозяйство. Так в Одиссее говорится об усадьбе, в которой трудится вместе с преданными рабами отец Одиссея – Лаэрт. 24-я песня, 205-225. Описывается плодовый сад царял Алкиноя. 7-я 112 12-128 строфа. На щите Ахила изображены сцены пашни, жатвы и сбора винограда Илиада, 18-я песня, 541-572 строфа и так далее. а много отдельных черт сельскохозяйственной жизни запечатлено в многочисленных и красочных сравнениях. Отмечается мимоходом, что самой тяжелой является жизнь батрака, работающего у земледельца и не имеющего своего надела. Одиссея, 11 песня, 489-я. Естественно, что жизнь человека гумеровской эпохи была тесно связана с представлениями о богах. Но нельзя не заметить, что наряду с общими, широко распространенными мифологическими образами богов и грубыми первобытными верованиями, которые в пережитках сохранялись до конца античного мира, у Гомера мы нередко встречаем ироническое отношение к богам, черты некоторого религиозного вольнодумства, что было типично для аристократической верхушки». Боги стоят над миром людей, но по существу отличаются от них только бессмертием, большим ростом и силой. Высшее могущество их воплощается в образе Зевса, восседающего на Олимпе, а от его грозного слова содрогается вся гора. Молвил Кронион, и темные брови свои в подтверждение вскинул – Нетленные кудри в движение пришли у владыки, вея Веясь бессмертной главы, и Олимп всколебал он великий. Илиада, первая песня, 528-530. Такое представление о Зевсе стало типичным для всего античного мира, и его, как известно, передал Фидий в своей знаменитой статуе «Страбон, восьмое, тридцатое». Р. 354. Позднейшие писатели Ксенофан и Геродот даже считали Гомера создателем греческой мифологии. Однако нередко боги у Гомера играют механическую роль, только мотивируя действия героев, особенно это видно в «Одиссее». Изображая богов в образе людей со всеми их пороками и страстями, Поэт допускает при описании жизни много юмора, шутки и иронии. Сам властелин богов и людей Зевс представляется вроде патриарха, окруженного многочисленной семьей, которая не всегда подчиняется своему владыке. Выше мы уже указывали, что песнь Димадока о любовном приключении Ареса Сафродитой полна иронии. Комическое впечатление оставляет рассказ о том, как арес, поверженный на землю Афиной, занимает пространство в семь плефров, то есть несколько более шести тысяч квадратных метров. Или ада, Двадцать первая песня, четыреста седьмая. Он же, раненый Диамедом, испускает такой крик, как девять или десять тысяч воинов вместе. Илиада, пятая песня, восемьсот шестьдесят. Гера бьет по щекам Артемиду. Илиада, двадцать первая песня. и так далее. Особенно курьезно, что когда Афродита и Орес, раненные Диамедом, жалуются на него Зевсу, тот смеется над Афродитой и гонит от себя Ареса Илиада, пятая песня. Во всем этом не видно уже почтения к богам. Подводя итоги сделанным нами наблюдением, мы должны сказать – что «Илиада» и «Одиссея» эти поэмы замыкают собой длительный период культурного развития. «Кавычки открываются. Полный расцвет высшей ступени варварства, — говорит Фридрих Энгельс, — выступает перед нами в поэмах «Гомера», особенно в «Илиаде». Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех — Ручная мельница, гончарный круг, изготовление растительного масла и виноделия, развитая обработка металлов. переходящее в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, постройка судов из бревен досок, зачатки архитектуры как искусство, города, окруженные зубчатыми стенами с башнями, гомеровские эпосы и вся мифология – вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию. Кавычки закрываются. Сноска. Фридрих Энгельс – Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс Энгельс. Сочинение 2-е издание. Том 21. Страница 33. Конец сноски. Страница 47. Глава 2. Поэмы Гомера. 1. Сказания о Троянской войне. 2. Содержание Элиады. Третье. Содержание Одиссеи. Четвертое. Общий характер поэм. 5. Главные образы поэм. Шестое. Особенности эпического стиля. Седьмое. Язык и стих поэм. Восьмое. Народность и национальное значение поэм Гомера. Первое. Сказания о Троянской войне. Сюжеты знаменитых поэм Гомера Илиады и Одиссея», полностью сохранившихся до нашего времени, как и ряда других поэм, не сохранившихся, взяты из обширного цикла сказаний о Троянской войне. В предыдущей главе было показано – Как на основе некоторых действительных событий сложились и развивались эти сказания, включившие в себя много различных воспоминаний и мифологических образов, которые связаны в основном с Южной Фессалией и с Северным Пелопонессом. Мы видели также, что сюжетами этих сказаний интересовались эолийские и аионийские аэды, которые в своих песнях давали им поэтическую обработку и подготовили таким образом основу для создания более сложных и художественных произведений. В наши цели не входит подробное изложение содержания этих сказаний. Интересующиеся могут найти это в специальных сочинениях. Смотри, например, в сноске «Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Рацик. Античная мифология». Скажем только, что каждая из двух поэм берет лишь небольшие эпизоды из большого цикла. В «Илиаде» Рассказывается о событиях десятого года Троянской войны, причем изложение не охватывает последних событий войны и оканчивается смертью и погребением главного Троянского воителя Гектора. Страница 48. На все предшествующие и последующие события даются только беглые намеки, свидетельствующие о том, что общее содержание всего цикла было хорошо известно слушателям. То же самое можно сказать и об «Одиссее», где рассказывается о последних днях странствий героя на обратном пути из-под Трои, о прибытии на остров Итак и о событиях на Итаке. Мимоходом затрагиваются другие события, как, например, приключения Одиссея во время десятилетних странствий, разрушение Трои. возвращение других героев Нестора, Минилая, Агамемнона и так далее. Мы знаем однако, что и другие части троянского цикла получили литературную обработку в VIII-VI веках до нашей эры. Эти поэмы были известны под названием киклических. До нас дошли лишь небольшие отрывки, а содержание их известно главным образом по прозаическому изложению первых веков нашей эры. Чтобы представить себе связь между всеми упоминаемыми в поэмах событиями, необходимо исходить изначального факта, послужившего причиной войны, мотива, который часто встречается в сказках. Сын троянского царя Приама Парис Александр похитил прекрасную Елену, супругу спартанского царя Менелая. Оскорбленный Минелай призвал на помощь многих царей и воителей Диомеда, двухояксов, мудрого старца Нестора, хитроумного Одиссея и других. Среди всех выделялся силой и доблестью юный сын Пилея и богини Фетиды Ахил, Ахилес, вождь племени Мермедонян в Южной Фессалии. Во главе похода стал старший брат Менелая Агамемнон, царь Микен и Аргоса. После продолжительных сборов, сопровождавшихся еще различными событиями, в том числе жертвоприношением дочери Агамемнона Эфигении, на началась прославленная в сказаниях Троянская война. Второе. Содержание Илиады. По своему названию – Илиада должна быть поэмой об Илионе Илион другое название Трои. Но в действительности содержание поэмы гораздо уже этого названия, в ней рассказывается только об одном эпизоде из десятилетней греко-троянской войны. Сюжет поэмы точно определяется ее начальными стихами. «Гнев воспевай, о богиня Пелеева сына Ахила, гнев тот проклятый, принесший ахейцам несчетные беды». Поэт обращается к богине, то есть к музе, прося осенить его своим вдохновением и подсказать ему содержание песни. Это песня о гневе Ахилла. О причине этого гнева рассказывается в первой песне «Илиады». Троянцы уже десятый год выдерживают осаду Ахейского греческого войска, расположившегося лагерем на равнине между городом и морем перед вытащенными на берег кораблями. Ахейцы грабят и разоряют близлежащие поселения, уводят оттуда пленников. Страница 49. При взятии одного города захватили в плен Хрисеиду, Дочь жреца Аполлона Хриса. Ее отдали в качестве почетного дара Агамемнону. Несмотря на просьбы отца, принесшего несметный выкуп, Агамемнон не только отказался вернуть пленницу отцу, но грубо прогнал и оскорбил его. По молитве обиженного жреца бог Аполлон разгневался на ахейцев и наслал на них мор. Его невидимые стрелы носились по лагерю, повергая воинов насмерть. Ахилл, чтобы выяснить причину бедствия, созвал сходку, и прорицатель Калхант открыл вину Агамемнона и указал на необходимость удовлетворить просьбу Хриса. Рассерженный этим, Агамемнон обратил свой гнев на Ахилла и заявил, что взамен Хрисеиды возьмет отняв ее у Ахилла, которому она была отдана войском в качестве почетного дара. Возмущенный этим, Ахил хотел защитить свое право силой, но его удержала богиня Афина. Тогда Ахил заявил, что он со своими мирмидонянами не будет больше принимать участие в боях и удалился в свою ставку. После этого, чтобы в милости ведь Бога были совершены жертвоприношения, Агамемнон отправил Хрисеиду к отцу, а у Ахилла была взята Брисеида. По просьбе оскорбленного Ахилла, богиня Фетида, его мать, отправившись на Олимп, добилась у Зевса обещания покарать Агамемнона и Ахейское войско за обиду, нанесенную ее в сыну. Песня заканчивается описанием пира богов. Во второй песне рассказывается о том, как Агамемнон под влиянием внушения Зевса во сне решил начать сражение с троянцами, но прежде хотел испытать настроение воинов, предложив им вернуться на родину. Воины поняли это предложение в прямом смысле и всей массой устремились к кораблям. В связи с этим разыгрался уже изложенный нами выше эпизод с ферситом, Конец песни составляет подробное перечисление ахейских кораблей, каталог кораблей и краткий перечень сил троянцев. Начиная с третьей песни, описываются бои. Троянцы выступают против греков под предводительством Гектора, сына Приама. Однако Парис предлагает заменить общее сражение единоборством и вызывает на бой любого из ахейцев. Вызов принимает муж Елены, Минилай. На время единоборства заключается перемирие, которое освящается жертвами. Троянские старейшины наблюдают за боем с башни, и Елена, подошедшая к ним, называет ахейских героев. Между тем Минилай повергает на землю противника, но богиня Афродита окутывает Париса облаком и переносит его в Трою, в опочивальню Елены. Минилай же, не понимая, куда исчез Парис, тщетно ищет его по полю. В это время, начало четвертой песни, Зевс предлагает богам обсудить вопрос о возвращении Елены Минилаю. Богиня Афина, желая погубить троянцев, побуждает одного из троянских союзников Пандара пустить стрелу в Минилая и тем нарушить перемирие. Рано не опасна, но нарушение перемирия вызывает негодование ахейцев. Они бросаются на троянцев, и бои возобновляются, причем боги подстрекают противников. Страница 50 -я. Пятая песнь почти целиком посвящена рассказу о подвигах греческого героя Диомеда. Он убивает многих троянцев, в том числе Пандара, тяжело ранит камнем троянского героя Энея. На помощь Энею прилетает его мать, богиня Афродита, и выносит его с поля битвы. Диамет преследует ее и, не считаясь тем, что перед ним богиня, ранит ее в руку. Наконец, он ранит и самого бога войны Ареса. Греки имеют явный перевес в бою. Поединок троянского героя Главка с Диомедом прекращается, когда они убеждаются из разговора, что их отцы были связаны узами гостеприимства. Гектор, видя, что для борьбы с врагами одних человеческих сил недостаточно, отправляется в город и побуждает мацию Гикубу с другими женщинами молить богиню Афину об отвращении гибели от города. Попутно он заходит к Парису, чтобы пристыдить его и побудить к участию в битве. Кстати, он хочет повидаться с супругой Андромахой и взглянуть на владенца сына Асианакта, но не застает ее дома и встречается с ней при выходе у скейских ворот. Эта встреча описана в знаменитой сцене их свидания. Шестая песня, 390-496-я. После возвращения Гектора успех начинает склоняться на сторону троянцев. Гектор вызывает ахейцев на единоборство. По жребию против него выступает Аякс, сын Телемона. Единоборство, однако, прерывается ввиду наступления ночи, и бойцы обмениваются подарками. Заключается перемирие для погребения убитых. Ахейцы окружают свой лагерь стеной и рвом. На следующий день, наконец, исполняется обещание Зевса, и троянцы наносят поражение ахейцам. Тщетно Диамет, Тевкор и другие пытаются остановить троянцев. Троянцы с Гектором во главе располагаются станом у стены греческого лагеря. Под влиянием неудачи Агамемнон сознает, какую ошибку совершил он, обидев Ахилла, и по совету друзей отправляются к нему э, с тем, чтобы склонить его к примирению. Однако оскорбленный Ахилл остается непреклонным. Посольство Агамемнона удаляется, не достигнув цели. В ту же ночь Диамет с Одиссеем отправляются в разведку, пользуясь темнотой. В поле они захватывают троянского лазутчика Далона. Выведав у него расположение троянских сил и важную новость о прибытии на помощь троянцев фракийского царя Реса с его чудесными конями, они проникают в стан троянцев и, перебив двенадцать их союзников и самого Реса на его знаменитых конях, благополучно уезжают в свой лагерь. С наступлением дня возобновляется бой. в котором Агамемнон совершает великие подвиги, а другие воители ему помогают. Однако троянцы энергично наступают, и многие из греческих вождей, в том числе Диамет, Одиссей, Агамемнон и другие, ранены и покидают сражение. Ахилл, видя это, посылает своего друга Патрокла узнать о положении дела. Греки защищаются в своем лагере, а троянцы теснят их со всех сторон. Гектор огромным камнем пробивает ворота и врывается в лагерь. Тайна от Зевса грекам начинает помогать Посейдон. Ожесточенная битва разгорается в самом греческом лагере. В то время, как греческие вожди совещаются, богиня Гера увлекает Зевса ко сну. Страница 51-я. Пользуясь этим, Посейдон ободряет греков, Аякс поражает камнем Гектора, но его выносят из боя друзья. Грекам удается выбить троянцев. Зевс, пробудившись от сна, понимает коварство Геры, приказывает всем богам воздержаться от помощи грекам и дает троянцам возможность получить решительный перевес». Гектор снова врывается в лагерь и поджигает один из кораблей. С трудом его сдерживает Аякс, сын Теламона. Патрокл рассказывает Ахиллу о печальном положении греков и просит у него разрешения выступить на помощь им. Ахилл разрешает ему отразить троянцев от греческого лагеря, но строго наказывает не увлекаться победой и не удаляться от лагеря, а скорее вернуться в свой стан. Для большего успеха он дает ему свои доспехи. Троянцы видя эти доспехи, принимают Патрокла за Ахилла. загорается ожесточенный бой. Патрокл, увлеченный успехом, забывает о наказе Ахила и подступает к стенам Трои. Однако троянцы, воодушевляемые Аполлоном, окружают его и даже ранят. Наконец против него выходит Гектор. Единоборство их кончается смертью Патрокла. Борьба закипает теперь вокруг его тела. Гектор снимает с убитого доспехи, хочет овладеть его телом, но его защищают, хотя и с трудом, Минелай, Аякс и другие. Сын Нестора, Антилох, приносит Ахиллу весть о смерти Патрокла. Ахилл горько плачет о смерти друга и проклинает свой неумеренный гнев, стоивший ему такой потери. Его утешает мать, богиня Фетида. Но он теперь думает только о мщении за друга, и гнев его обращается на Гектора. Ахилл рвется в бой, но не имеет доспеха, доспехов, так как свои отдал Патроклу. Он выходит безоружный на вал и громким криком устрашает троянцев. Греки, пользуясь этим, уносят тело Патрокла с места битвы. Богиня Фетида отправляется в кузницу бога Гефеста, и тут по ее просьбе быстро выковывает для Ахила новые доспехи. В поэме подробно описывается работа Гефеста, но более всего поэт останавливается на описании щита, на котором в рельефном виде представлен ряд бытовых сцен, дающих нам представление о мирной и трудовой жизни гомеровского времени. Восьмая песня, 481-608. К утру следующего дня оружие готово, и Фетида приносит его Ахиллу. Девятнадцатая песнь. Ахил примиряется с Агамемноном и принимает от него дары. После этого он облекается в новые доспехи и выезжает на бой. Один из коней, запряженных в его колесницу, чудесным образом предвещает ему близкую смерть, но это не останавливает его, так как все мысли его только о том, чтобы исполнить свой долг по отношению к убитому другу. Начинается новый бой. Зевс на этот раз разрешает богам принять участие в сражении смертных. 20-я песня. Ахилл избивает огромное множество троянцев и всюду ищет Гектора, но тот по внушению Аполлона уклоняется от встречи с ним. Часть троянцев бежит к городу, часть к реке – к Санфу. У реки их настигает Ахил и жестоко избивает троянцев, заваливая трупами русло реки. Бог реки, негодуя на осквернение своих вод, поднимается против Ахилла, но на помощь приходит Гефест и, поля реку своим огнем, заставляет Ксанфа смириться. Уцелевшие троянцы спасаются за стенами города. Загорается битва и между богами. Двадцать первая песня. Страница 52. Стоп. Аполлон, чтобы защитить Гектора, принимает вид троянца Агенора и, привлекая к себе внимание Ахилла, заставляет его отойти далеко в сторону от поля битвы. Наконец, обман обнаруживается, и Ахиллу устремляется на поиски Гектора. Старец Приам... И мать Гекуба тщетно умоляют сына укрыться за стенами города. Гектор остается один. Чувство чести не позволяет ему уклониться от боя. Однако, когда Ахил приближается к нему, его охватывает ужас. Он обращается в бегство. Ахил преследует его. Трижды они обегают вокруг городских стен. Тут Зевс, наблюдавший за этой борьбой, бросает на весы два жребия. Жребий Гектора потянул к низу. Аполлон должен покинуть гектора. На помощь хилу приходит Афина. Приняв вид одного из братьев Гектора, диефоба, она притворно оботряет Гектора принять бой. Но когда копье Ахилла перелетает через Гектора, Афина становится невидимой и возвращает копье ахейскому герою. Копье же Гектора отскакивает от щита Ахилла и тот вторым ударом повергает Гектора на землю. Гектор умоляет Ахилла отдать его тело родным для погребения, но тщетно. Умирая, он предвещает Ахиллу скорую гибель от стрелы Париса и Аполлона. Однако ничто не может остановить озлобленного и жаждущего мести Ахила. Он привязывает тело Гектора за ноги к своей колеснице и волочит его по полю. Троянцы, в числе их приама Гекуба, видят все это со стены, и громкие вопли долетают до слуха Андромахи. Она бежит на башню и, увидев эту ужасную картину, падает без чувств. Песнь кончается плачем Андромахи. 22-я песня, 477-514. Убийством Гектора и последовавшим затем надругательством над его прахом месть Ахилла удовлетворена, но тело Патрокла остается еще не погребенным, и тень его, явившаяся Ахиллу во сне, просит о скорейшем погребении». В двадцать третьей песне описывается погребение Патрокла с жертвоприношением троянских пленников и с играми в честь погибшего. В этих состязаниях принимают участие все главнейшие ахейские герои. Последняя, двадцать я песня Илиады, описывает, как старец Приам по внушению богов сам отправляется ночью в ахейский лагерь, чтобы выкупить тела сына. Его сопровождает бог Гермес. Трогательная речь Приама, который напоминает Ахиллу о его собственном отце, действует на ахейского героя, еще недавно свиревствовавшего и жаждавшего крови. Только тут смиряется гнев Ахилла. Он отдает труп Гектора и даже обещает троянцам перемирие на двенадцать дней для того, чтобы они могли похоронить его с почетом. Эта сцена, в которой с потрясающей силой изображается горе отца, вынужденного целовать руки убийцы собственного сына, полна глубокого драматизма и принадлежит к числу замечательнейших созданий мировой литературы. Описанием погребения Гектора заканчивается вся поэма. Третье. Содержание Одиссеи. По окончании Троянской войны греческие вожди со своими дружинами, с добычей и пленниками возвращались на родину. Это описывалось в нескольких поэмах, объединенных общим названием «Возвращение». К числу их принадлежала и Одиссея, сюжетом которой является возвращение домой на остров Итаку хитроумного Одиссея. Страница пятьдесят В первой песне поэмы действие происходит на острове Итака. Прошло уже десять лет со времени разрушения Трои, а Одиссей все еще не может вернуться на родину. Его возвращению противится бог Посейдон, который преследует его своим гневом за ослепление его сына Циклопа Полифема. Наконец, воспользовавшись отсутствием Посейдона, остальные олимпийские боги выносят решение вернуть Одиссея на родину. Дома, на Итаке, его ждут верная жена Пенелопа и сын Телемах, выросший в отсутствие отца. Представители местной знати, пользуясь безвластием на острове, претендуют на руку Пенелопы в расчете получить и власть над страной. Женихи, Хозяйничают в доме Одиссея, устраивают ежедневные пиры и расхищают его имущество. Пенелопа больше не в силах противиться их домогательствам, ее хитрости разоблачены, ничего не может сделать и телемах по своей молодости. Тогда к нему является всегдашняя покровительница Одиссея Афина в образе одного из его друзей Мента. Она подает Телемаху мысль отправиться к старым друзьям Одиссея, чтобы получить у них сведения об отце. На следующий день Телемах созывает народное собрание и обращается к собравшимся с просьбой дать ему корабль для предстоящей поездки на поиски отца. Однако женихи распускают собрание как незаконное и отказывают в помощи. Тогда богиня Афина, сама под видом старого ментора, достает Телемаху корабль и помогает ему тайно уехать. Сперва он приезжает в Пелос к старцу Нестору. Тот радушно принимает его у себя, но не может ничего сообщить об Одиссее. Он только советует ему обратиться к Менелаю. Телемах едет на колеснице в Спарту к Менелаю, который позднее других вернулся на родину. Минелай передает ему сведения, полученные от вещего старца Протея во время пребывания в Египте, будто Одиссей жив и находится на острове Нимфы-Калипсо. Только с пятой песни рассказ обращается непосредственно к Одиссею. Боги снова собрались на Олимпе и решают возвратить Одиссея на родину. Вестник богов Гермес отправляется на остров Агигию, где у нимфы Калипсо томится в тоске по родине Одиссей. Нимфа полюбила Одиссея и желает, чтоб он женился на ней, обещая дать ему бессмертие. Гермес объявляет ей волю богов, и она не в силах противиться ей, горько плачет, расставаясь с Одиссеем. Тот строит плод и пускается В море в течение 17 дней плывет он благополучно к родным берегам, но вдруг его замечает возвращающийся Посейдон. Он поднимает жестокую бурю, чтобы погубить Одиссея, дается замечательное описание бури. Однако другие боги помогают Одиссею, и хотя плод его разбился, ему удается выплыть на берег, на остров Схерию, где живет народ фиокийцев». Утомленный продолжительной борьбой с волнами, Одиссей засыпает глубоким сном в кустах на берегу, зарывшись в кучи листьев неподалеку от устья речки. Утром на берег приезжает по внушению богини Афины, царская дочь насекая в сопровождении рабынь стирать белье. Одиссей обращается к ней с просьбой о помощи и по ее совету идет во дворец местного царя Алкиноя. Припав к ногам царицы Ареты, он умоляет ее помочь ему в возвращении на родину. Та дает обещание, которое затем подтверждает и царь. Одиссей находит у фиокейцев радушный прием. По патриархальному обычаю Алкиной, даже не спрашивая имени гостя, устраивает в честь него пир. На этом пиру выступает Аэд Демодок. Он поет песни о деяниях Одиссея под Троей. Одиссей не может без слез слушать эти песни и закрывает голову плащом. Заметив это, Алкиной спрашивает Одиссея о причине слез, хочет узнать его имя, а узнав все, просит его рассказать об испытанных им приключениях. В следующих четырех песнях приводятся рассказы Одиссея о его десятилетних странствиях. о взятии города Киконов и понесенном вслед за тем поражении, о пребывании у лотофагов, где некоторые из его спутников, вкусив плотов лотоса, забыли обо всем на свете и не хотели даже возвращаться на родину, об ослеплении чудовищного циклопа Полифема, сожравшего шестерых спутников Одиссея, о посещении бога ветров Эола, О том, как Эол дал Одиссею мех с ветрами, и как спутники, уже находясь недалеко от Итаки, развязали его и выпустили заключенные в нем ветры, вследствие чего корабли были отнесены обратно. О гибели одиннадцати кораблей и большинства товарищей Одиссея от рук людоедов-листригонов и о прибытии его с одним уцелевшим кораблем на остров волшебницы Кирки-Церцеи. Кирка превратила нескольких спутников Одиссея в свиней, а Одиссей с помощью Гермеса победил ее чары, после чего оставался у нее около года, пользуясь ее гостеприимством. Желая помочь Одиссею вернуться на родину, она посоветовала ему сначала отправиться в Аид, или точнее к порогу Аида, и там вопросить тень прорицателя Тересия. С этой целью Одиссей приехал к берегу океана, ко входу в загробный мир. Там ему удалось не только услышать предсказания Тересия, но и побеседовать с тенью своей матери Антиклеи, повидать тени многих других героев Агамемнона, Ахила, Аякса, видеть муки великих грешников Тантала, Сесифа и так далее. Из этих бесед он узнал о том, что происходит у него на родине, и получил указания о дальнейшем. Далее следует рассказ об отъезде Одиссея с острова Кирки и о других приключениях, как он благополучно миновал остров Сирен, заманивающих мореходов своим пением, как потерял нескольких товарищей, проезжая между чудовищами с Ссылой и Харибдой, как на острове Френаки его товарищи зарезали священных быков Гелия, Бога Солнца, И как за это Зевс разбил корабль, после чего все спутники Одиссея погибли. И только сам он, уцепившись за обломок судна, спасся и был принесен волнами на остров Агигию, где жила нимфа Калипсо. Так замыкался круг в воспоминаний Одиссея. Фиокийцы, выслушав рассказы Одиссея, одарили его и снарядили в путь К берегу Итаки корабль подошел ночью, грибцы осторожно вынесли спя... спящего Одиссея на берег и положили в пещере вместе с преподнесенными ему подарками. Проснувшись, Одиссей сначала не узнал родного острова, так как Афина окутала его густым туманом. Явившись Одиссею в виде молодого пастуха, она дала ему наставление о том, как действовать в борьбе с женихами и направила к свинопасу в Мею. Чтобы сделать его неузнаваемым, она придала ему образ дряхлого нищего. Эвмей радушно принял гостя. Одиссей рассказал о себе вымышленную повесть, но упомянул, что, по его сведениям, Одиссей жив и должен скоро вернуться. Между тем богиня Афина, явившись во сне Телемаху, который все еще оставался у Менелая, велела ему возвратиться на родину и прийти к Эвмею, Телемах, придя к Эвмею, послал его во дворец известить Пенелопу о своем возвращении. Оставшись наедине с сыном, Одиссей открылся ему, и они вместе стали обдумывать план мщения женихам. На следующий день Телемах пошел во дворец. Спустя некоторое время Эвмей повел туда же и Одиссея. По дороге постов Меланфий, сделавшийся прислужником женихов, осыпал их бранью и насмешками. Во дворце Одиссея под видом нищего просил подаяние у женихов. Самый жестокий из них, Антиной, бросил в него скамейку. Пенелопа была возмущена этим, а узнав, что этот нищий имеет сведения об Одиссее, захотела сама послушать его». Женихам она подала надежду на скорый брак, и они разошлись по домам. Одиссей остался на ночь во дворце и вместе с телемахом вынес оружие из зала, где происходили пиры. Он назвал себя уроженцем острова Крита и сказал, что видел Одиссея, когда он, отправляясь по Трою, заезжал на Крит. Он точно описал внешний вид и одежду Одиссея и добавил, что, как он слышал в стране офиспортов, Одиссей жив и в ближайшее время вернется домой. Растроганная Пенелопа, не зная, как наградить странника за добрую весть, приказала старой рабыне в реклее, нянчившей когда-то самого Одиссея, омыть гостю ноги. По шраму на ноге Эвриклея узнала Одиссея, но тот строго запретил ей кому бы то ни было говорить об этом. На следующий день женихи снова стали пировать во дворце Одиссея и замышляли убить телемаха. Пенелопа вынесла из кладовой лук и стрелы Одиссея и предложила устроить состязание стрельбе из лука, говоря, что изберет себе мужем того, кто сумеет прострелить кольца в расставленных подряд двенадцати секирах. Никто из женихов не мог даже натянуть тетиву, а Одиссей в это время успел открыться в мею и пастуху Филетию, убедивших в их верности, и велел им готовиться к бою. Антиной предложил отсрочить состязание до другого дня, но Одиссей попросил дать ему попробовать выстрелить. Несмотря на насмешки женихов, Телемах дал ему лук – и он без труда натянул знакомый лук и прострелил все двенадцать колец. После этого он подал знак Телемаху к началу боя и неожиданно поразил стрелой Антиноя, затем Эвримаха. Женихи наконец поняли, кого видят перед собой, и начали защищаться, загораживаясь столами. Кто-то из рабов, изменивших Одиссею, принес им оружие. Начался бой. В результате все женихи были перебиты. Страница 56. Одиссей пощадил по просьбе Телемаха только глашатая Медонта и Аэда Фемия, который обещал прославить его в песнях. Пенелопа, находясь в своем покое, ничего не знала о происходящем. К ней прибежала Евриклея и рассказала о возвращении Одиссея и об избиении женихов. Известие это показалось Пенелопе совершенно невероятным. Тем не менее, она сошла вниз, чтобы увидеть, что произошло. Только тогда, когда Одиссей дал ей верные доказательства своей личности, рассказав ей, как он собственными руками устроил их брачную постель на пне срубленной им маслины, она признала, наконец, в нем своего мужа. Эта сцена встречи супругов после многолетней разлуки изображена с исключительным мастерством. В начале последней, двадцать четвертой песни, описывается, как души убитых женихов приходят в загробный мир. Затем рассказывается, как Одиссей на следующий день отправился к своему отцу Лаэрту. Между тем родичи убитых, мстя за них, подняли восстание против Одиссея, под предводительством Эвпифа, отца Антиноя. Одиссей с Лаэртом, Телемахом и верными рабами выступил против них. Вскоре после того, как были убиты главари, остальные согласились заключить мир. Деятельное участие приняла в этом богиня Афина. Поэма заканчивается словами. «Мирный затем договор меж обеих сторон водворила». Мирный затем договор меж обеих сторон водворила эгидодержца, дочь Зевса, богиня Паллада, Афина, ментору, всему уподобясь и станом своим, и речами. Четвертое. Общий характер поэм. Виссарион Григорьевич Белинский в пятой статье о Пушкине дал исключительно тонкую характеристику поэзии Гомера. Кавычки открываются. Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественного совершенства, но она не поглощает всего вашего внимания. Не ей исключительно удивляетесь вы. Вас более всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера древнеэллинское миросозерцание и самый этот древнеэллинский мир. Вы на Олимпе среди богов, вы в битвах среди героев. Вы очарованы этой благородной простотою, этой изящной патриархальностью героического века народа, некогда представлявшего в лице своем целое человечество. Но поэт остается у вас как бы в стороне, и его художество вам кажется чем-то уже необходимо принадлежащим к поэме, и потому вам как будто не приходит в голову остановиться на нем и подивиться ему». Кавычки закрываются. Белинский показал удивительное богатство и разнообразие содержания поэм Гумера. При более глубоком изучении обеих поэм можно заметить, что они построены по весьма искусному плану, и художественная техника их очень далека от примитивной простоты, свойственной произведениям первобытного народного творчества. Содержание каждой поэмы сосредоточено не только вокруг одного героя, но и вокруг одного действия, что отмечал еще Аристотель, который в своей поэтике писал, (кавычки открываются, «Он, Гомер, сосредоточил рассказ Одиссея вокруг одного, как мы говорим, действия, и точно так же и Илиады. И действительно, Илиада есть поэма о гневе Ахилла». И все внимание поэта сосредоточено на этом. С гневом Ахилла связаны все остальные события. Страница 57. При этом все действие занимает только 50 дней из десятилетней осады Трои охейцами Ахейцами и заканчивается трогательной сценой всенародного погребения Гектора. Однако для ясности изложения автор делает иногда отступления. Таковы, например, перечисление сил ахейцев и троянцев, характеристика главных героев Ахейского войска, которое вложено в уста Елены, несколько запоздалой на десятый год войны, рассказ о возведении стены вокруг Ахейского лагеря на Десятый год войны. Некоторые эпизоды как будто не имеют органической связи с основной нитью рассказа. Таковы, например, подвиги Диомеда, пятая, свидание Гектора с Андромахой, шестая, ночная разведка Диомеда и Одиссея, десятая, описание щита Ахилла, восемнадцатая и другие. Содержание Одиссеи также отличается цельностью. Основная тема ее – возвращение на родину хитроумного и многострадального героя. Все действие приурочено к последним сорока дням его странствий, а полное представление обо всех испытанных им раньше страданиях дается в виде рассказа самого Одиссея на Перу у царя Алкиноя. 9-12. Этот художественный прием свидетельствует о высоком развитии древнегреческого поэтического мастерства. Несколько обособленной является начальная часть поэмы – первая-четвертая, в которой только постоянно упоминается имя Одиссея, а главным действующим лицом оказывается его сын Телемах. Совершенство плана и цельность поэмы нарушается в пятой песне, где рассказ о собрании богов, в общем, повторяет начальную сцену первой песни. В остальном содержании поэмы выделяются две части. Первая – Отплытие Одиссея с острова нимф и Калипсо, прибытие к фиокийцам и пребывание в них. 5-12. Второе. Возвращение на остров Итаку и месть женихам. 13-23. Как бы дополнением выступает 24-я песнь, рассказывающая о свидании Одиссея с отцом и восстании родичей убитых женихов. Особенно разросся рассказ «Одиссея» о посещении загробного мира, 11 -е. а О некоторой частности повторяются в начальном эпизоде двадцать четвертой песни о приходе в обитель Аида душ убитых женихов. Таким образом, рассмотрение обеих поэм приводит к двойственному заключению. При несомненном единстве плана в каждом из этих произведений отдельные части представляют много разнообразия. Некоторые же эпизоды уводят в сторону от основной нити рассказа. Это обстоятельство, как будет показано ниже, глава третья, вызывает различные соображения о происхождении поэм. Принадлежат ли они все единому творцу или были внесены в поэму разными аэдами в различные времена? Творение Гомера есть превосходнейшая энциклопедия древности, писал в своем предисловии к переводу Илиады поэт Гнедич. Характеризуя творческий метод Гомера, он метко определил его следующими словами. «Гомер не описывает предмета, но как бы ставит его перед глаза. Вы его видите. Это волшебство производит простота и сила рассказа». 58-я страница. Такое непосредственное восприятие мира не ограничивалось воспроизведением частного и единичного. Оно позволяло открывать общее, типичное и в мифологических образах. И несмотря на гиперболичность и на внешнюю мотивировку действий героев вмешательством высших сил, показывать естественные чувства и страсти людей во всем своеобразии индивидуальности – это естественный стихийный реализм. Обе поэмы в ярких реалистических чертах воспроизводят явление действительной жизни и быт греческих племен. И это теперь, после новейших открытий археологии, стало совершенно очевидным. В Илиаде отразился по преимуществу быт военного времени, в «Одиссее» даны главным образом картины мирной жизни». Война основная стихия героев Элиады, причем битва изображается чаще не в виде столкновения народных масс, а как выступление отдельных героев, отличающихся исключительно силой, искусством, храбростью. Такие герои легко побивают целые толпы простых воинов, а серьезная борьба происходит только между ними. Воители сначала мечут друг друга копья, потом камни, затем сходятся в рукопашную. Среди всех таких единоборств особенно важное значение имеет поединок Ахилла с Гектором. Двадцать вторая песня. В Илиаде нередко изображается выезды героев на колесницах. В позднейшую эпоху в Греции об этом сохранялись воспоминания. Но памятники микенской эпохи неоднократно воспроизводят такие сцены. Во многих местах Илиады описываются подвиги отдельных героев – Диомеда в пятой песне, Агамемнона в одиннадцатой, Менелая в шестнадцатой, когда он защищает труп Патрокла против троянцев. Но самым замечательным подвигом является победа Ахилла над Гектором. В лице Ахилла, таким образом, воплощен идеал военной доблести. Перед началом поединка между героями обычно происходит разговор, похвальба сильного перед слабым. Кроме того, воитель хочет знать, с кем он имеет дело». В шестой песне рассказывается, как, встретившись на поле битвы, Диамет и союзник троянцев Главк из разговора узнают, что между их родами были отношения гостеприимства, и ввиду этого они подают друг другу руки, обмениваются оружием и мирно расходятся. Иногда единоборство происходит при особых условиях. Чтобы обеспечить свободу борцам и невмешательство посторонних, заключается перемирие, освещаемое клятвами и жертвоприношениями. Так начинается единоборство Париса с Менелаем, третья песнь. Бой Аякса с Гектором, седьмая песнь, затянувшийся до темноты, прерывается глашатаями, и стороны обмениваются подарками. Однако чаще мы видим картины жестокого кровопролития и убийств. Победитель спешит снять с убитого доспехи и завладеть его трупом, чтобы получить с родственников богатый выкуп за тело убитого, так как по представлениям древних остаться после смерти без погребения было величайшим несчастьем. Только особая ненависть к врагу может заставить победителя отказаться от соблюдения этого обычая, как хотел сначала сделать Ахил по отношению к Гектору, мстя ему за убийство Патрокла. Живя в обстановке войны и убийств, поэт с поразительным реализмом изображает сцены смерти и предсмертных конвульсий. Умирающий, упав на землю, судорожно хватает ее зубами. Вторая песнь. Одиннадцатая песнь. Шестнадцатая песнь. Ослабление, буквально развязывание колен – это физиологический признак наступления смерти. 24 четвертая песнь. Также ярко изображаются жестокость и насилие победителей. Страница 59 девятая. При взятии города Фив в Плакийских При завоевании острова Лизбоса все мужское население перебито, все женщины увиденные в плен и обращены в рабство. Красивейшие женщины отданы вождям в качестве почетных даров. На эти ужасы войны указывает Феникс, уговаривая Ахилла смирить свой гнев. Потрясающую картину взятия города врагами рисует Приам, когда умоляет Гектора укрыться за стенами города от ярости Ахилла. В Лиаде поэт редко отвлекается от военных сцен и военных советов картинам мирного быта. Тем более ярким контрастом является наполненная глубоко гуманным чувством сцена свидания Гектора с Андромахой в шестой песне. Исключение составляет также описание перов и жертвоприношений. Мирные сцены встречаются также в виде сравнений, которыми так богата поэма. Особняком надо поставить описание мирных сцен, изображенных Гефестом на щите Ахилла. Восемнадцатая песнь. Образ настоящего кузнеца-ремесленника представлен в лице самого Гефеста. 18 песнь. Эти сцены ясно выражают симпатии народа и самого поэта к мирной жизни. Одиссея, наоборот, переносит нас по преимуществу в обстановку мирного повседневного быта, хотя и эта мирная жизнь нередко прерывается кровавыми событиями. И тут весьма часто мы находим описание пиров от широкого разгула женихов во дворце Одиссея и пира у царя Алкиноя до скромного угощения у свинопасов Мея. Праздничная сторона жизни, как видно, сильно привлекала поэта, но при этом «Одиссея» дает им много подробностей хозяйственной жизни, как, например, описание «Сада Алкиноя», «Седьмая песня», «Свиных хлевов Эвмея». «Четырнадцатая песня» и другое. Даже хозяйство циклопа Полифема описывается весьма реалистично. Девятая песня. Много внимания уделено изображению домашней работы женщин. Этим занимаются и царицы Пенелопа в первой песне, в девятнадцатой песне, Елена в четвертой песне, «Арета» в шестой песне, «Их служанки» и «Нимфа Калипсо» в пятой песне, и «Волшебница Кирка» в десятой песне, а Фиакийская царевна Навсекая вместе с рабынями отправляется на берег моря стирать белье. Мастерство поэта с особенной силой выступает в отдельных сценах, из которых слагается весь рассказ Некоторые сцены с давних пор уже расцениваются как имеющие мировое значение по художественной силе. Так Белинский указал на глубочайший драматизм сцены, в которой представлено, как старец Приам целует руки убийцы своих сыновей Ахилла в 24-й песне «Илиады», страница 60 -я. «Подлинное горе отца» встает перед нами в рассказе о Приаме, который, став свидетелем смерти сына и надругательства врага над его трупом, рвется в поле. Он просит окружающих пустить его к победителю, чтобы умолять о выдаче тела. 22-я песня. По силе не уступает этому и сцена свидания Гектора с Андромахой. А в «Одиссее» замечательными образцами самого тонкого психологического наблюдения – Можно считать такие сцены, как омовение ног и узнавание Эвриклея Одиссея по шраму на ноге, девятнадцатая песня. Две встречи Одиссея с Пенелопой в двадцатой и двадцать третьей песнях, которая в течение двадцати лет ждала его и, увидев его перед собой, не могла узнать, пока, наконец, он не назвал верных признаков. число блестящих вместо Одиссеи надо отнести и замечательное описание бури в пятой песне. Хотя поэт и говорит, что бурю поднял Посейдон, участие Бога остается невидимым и выражает только миропонимание древнего человека. Все тут протекает совершенно естественным образом, как действие подлинной природной стихии. Надо было самому испытать страшную бурю, терпеть кораблекрушение, тонуть, захлебываться морской водой хвататься за первое подвернувшееся бревно, чтобы создать такую реалистическую картину. Для греков, привыкших иметь дело с морем, это хорошо знакомая и типичная сцена. В ней надо признать не только внешнюю точность описания, но и глубочайший реализм, который, как мы уже видели, хорошо уживается с присущим эпосу гиперболизмом и фантастикой. Во всех этих сценах и во всех подробностях описаний, несмотря на идеализацию далекого прошлого, которое хочет вам показать поэт, выступает правда жизни его времени. А на фоне их, как обобщение воспроизводимой жизни, выступают со своими типичными чертами люди той эпохи, ее герои. В композиции и в проведении основной мысли поэм Играет большую роль особая поэтическая ирония, выражающаяся в том, что герой, стремясь к какой-нибудь цели, не подозревает того, что по своему, так сказать, неразумию достигает совершенно обратного. Так Агамемнон, думая своей речью поднять дух воинов, вызывает их бегство. Вторая. Песня «Нередко воин, убив противника, спешит снять с него доспехи и ограбить, но тут его самого настигает смерть» – четвертая песня. Особенно важно это в отношении главных героев. Агамемнон был полон уверенности, что сумеет обойтись без помощи Ахилла, но его постигает горькое разочарование, и он кается в своей ошибке, тщетно умоляя через послов о примирении. Девятая песня. Однако и сам Ахил, предавшись необузданному гневу, высказывает полную неприверимость, но, потеряв вследствие этого лучшего друга, уже сам соглашается на примирение и принимает подарки от Агамемнона, проклиная свой гнев. Такая, так сказать, ирония становится ясной при сопоставлении этих удаленных одно от другого мест. Этим приемом, Поддерживается внутренняя связь между такими местами, а вместе с тем в этом обнаруживается единство поэтического замысла.